Глава восьмая. Общежитие. Комната Энди. 16 февраля 2018 года. Вечер. Джин со мной не разговаривает. Нейт уехал домой на выходные, а моя соседка Розе заболела, поэтому лежит в горе носовых платков и злится из-за того, что я громко хожу по комнате и мешаю ей заснуть. Нехотя наношу макияж, и когда тушь ложится на ресницы комочками, я психую, И всерьез задумываюсь о том, чтобы остаться дома и никуда не идти. Телефон на тумбочке вибрирует, и, подхватив его, я сажусь на кровать. Неизвестный номер. Знаешь, я был на сто процентов уверен в том, что это ты. К СМС прикреплена фотография с пижамной вечеринки, на которой девушка в плюшевом костюме кролика бросает шарик от настольного тенниса в стаканы с пивом. Она играет в пивпонг. И догадка почти верна, потому что это моя любимая игра. Ведь нет ничего проще. Кидай шарики в стаканы противника, да пей пиво. Я. Откуда у тебя мой номер, Кэмерон? Кэмерон. Он мне приснился. Кэмерон. Где ты? Только не говори, что ты из тех девушек, которые куда угодно собираются по три часа. Я. Конечно, нет. Я опаздываю, потому что представляла, как ты принимаешь тропический душ и совсем потеряла счет времени. Кэмерон, надеюсь, мы принимали этот душ вместе? Ставлю экран на блокировку, но тут же приходит новое сообщение. Кэмерон, уже занесла мой номер в список контактов? Я. Да, ты у меня записан как татуировщик номер два. Кэмерон, почему не номер один? Я. Потому что я не хочу, чтобы ты был моим первым татуировщиком. Кэмерон, раунд. Молю, бани не забудь надеть те ошеломительные пижамные штаны. Но последнее, что я надену в этот вечер, это те пижамные штаны. Выдвигаю ящик комоды и, перебрав вещи, наконец достаю шелковые шорты цвета капучино и майку-сорочку на тоненьких бретельках. Затем распускаю косичку, которую заплела заранее, чтобы не прибегать к помощи плойки. Влезаю в кеды, накидываю джинсовую куртку и сумку через плечо и выбегаю за дверь. Сегодня практически весь кампус наряжен в пижамы. Поэтому я не выделяюсь. Пижамная вечеринка в доме ТЭТ -Тэ ВИ ничем не отличается от обычной. Играет та же музыка, ругаются и танцуют те же люди, разве что голых задниц сегодня в два раза больше. Музыка ударяет по вискам. Настроения нет. Поэтому я наливаю в стакан побольше кокосового ликера с содовой и оглядываю гостиную в поисках джин Или хотя бы Гарри но пока не вижу ни одного из них. С недовольством замечаю, что помимо друзей ищу и Кэмерона. Выхожу на задний двор, чтобы отдохнуть от громкой музыки, и сажусь на шезлонку бассейна с подогревом, в которой люди прыгают прямо в пижамах. Снова набираю джин, но слышу только автоответчик. Начинаю злиться на себя за то, что вообще пришла. Кажется, помириться с джин стремлюсь только я. Лучше бы я осталась дома и досматривала очень странные дела. Мимо меня проносится Зейн. Я машу ему рукой, но он даже не смотрит в мою сторону, направляясь к шумной компании, собравшейся за столом. Мне не требуется много времени, чтобы найти среди них Кэмерона. Его волосы лежат в привычном беспорядке. Сделав глоток из стакана, Кэм смеется над чем-то с друзьями. Кстати, он очень красив, когда смеется, и это почему-то раздражает меня. А может, меня раздражает девушка, которая стоит за его спиной в полупрозрачном пенюаре и делает ему массаж плеч? Наверное, я смотрю слишком уж пристально, потому что Кэмерон, словно чувствуя, что на него пялятся поворачивает голову. Натянув улыбку, взмахиваю пальцами, но мой взгляд возвращается к женским рукам, что лежат на его плечах. И это, конечно же, не ускользает от внимания Кэма. Как только на его губах появляется идиотская улыбка, я тут же отворачиваюсь — и, подняв стакан, делаю большой глоток. Что я только что видел? Это был ревнивый взгляд? Подойдя ко мне и остановившись напротив, Кэм прячет руки в карманы спортивных штанов и склоняется надо мной, чтобы заглянуть в глаза. «Пожалуйста, скажи «да», Энди, потому что мое сердце забилось чаще, и я буквально готов написать об этом песню». «И как она будет называться? Ревность фригидной пьяницы?» Так все-таки это была ревность. «Не всё ли равно?» Кэмерон садится на шезлонг напротив и, сцепив пальцы замок, быстро оглядывает меня с ног до головы, чуть задерживаясь лишь на вырезе майки. «Рад, что ты здесь, Банни. Я ждал, когда ты придёшь». «Зачем?» Я прячу взгляд за краем стакана, пока делаю долгий глоток. «Тебе вроде было чем заняться». «И чем же таким я, по-твоему, был здесь занят?» «Ну...» — отвечаю я и киваю в сторону стола, за которым собрались его друзья. Например, сеансом массажа. «Правда или действие», — говорит он. И я некоторое время непонимающе смотрю на него. Мы играли. Арчи загадал Мии сделать массаж плеч каждому, кто в игре. «Обернись». Поглянувшись, я вижу, что та самая Мия в полупрозрачном пеньюаре делает массаж девушке, одетой в пижаму в горошек. Нехотя поворачиваюсь обратно и встречаю улыбку Кэма. «Ладно» произношу я, поморщив нос. Возможно, шутки про ревность я заслужила. Кэм потирает переносицу, и, кажется, он снова готов рассмеяться надо мной. Клянусь, если это произойдёт, я сбегу отсюда, сгорая со стыда, чтобы не видеть этого. «У меня нет девушки, Энди», — внезапно говорит он. «Все, с кем ты можешь меня увидеть, — мои подруги или знакомые, не больше». Об этом я не спрашивала, но подумала. Просто хочу прояснить, когда мне кто-то по-настоящему интересен, я не смотрю на других. Кэм произносит это медленно и без намека на улыбку. Не хочу признавать, но мне приятно слышать это, хоть я и не верю ему. Но самое ужасное, мне почему-то хочется поверить в то, что он со мной искренен. От ответа Кэмерон у меня спасает звонок телефона. На экране мигает имя Джин. Я беру трубку, на Джин не может ничего сказать и только плачет снова и снова повторяя моё имя. «Что случилось?» — взволнованно спрашиваю я. «Гарри кинул меня, уехал с этой... с этими... Чёрт, он просто уехал, бросив меня одну в яме!» «Скоро буду, никуда не уходи!» Отставив стакан, я бросаю телефон в сумку. «В чём дело?» — спрашивает Кэм. «В Гарри!» Оставил Джин одну в яме и уехал куда-то. «Зачем она вообще поехала с ним на эту свалку?» «Я подвезу». Поднявшись, Кэм протягивает мне руку. «Пойдем». Я, не раздумывая, соглашаюсь. И, если честно, если бы Кэм не предложил свою помощь, я попросила бы его об этом сама, потому что мне жутко страшно ехать одной в эту яму. Я опускаю пальцы в теплую ладонь Кэмерона и следую за ним сквозь толпу. Городской пейзаж за окном быстро сменяется темными полями. Оранжевые фонари мелькают один за другим, освещая лишь дорогу перед нами. И у меня создается впечатление, что по краям асфальта разверзлась черная бездна. Без остановки дергая ногой, я барабаню пальцами по крышке телефона. Если бы я не полезла к Джин со своей правдой, то мы бы не поссорились. И она сейчас не оказалась бы одна на свалке. Энди отвлекает меня от размышлений тихий голос Кэмерона. «Ты не виновата в том, что произошло сегодня с текилой». «Знаю, но от этого не легче». И ее зовут Джин. Ты не сможешь всегда быть рядом и работать подушкой безопасности между ней и Гарри. Он поворачивается и рассматривает мое лицо. Не вини себя. Постараюсь. Вздохнув, откидываюсь на спинку кожного сиденья. Спасибо тебе за то... За то, что помогаешь. Пустяки, милая. Когда мы подъезжаем к Яме, Кэмерон просит меня остаться в машине. Но мне совсем не нравится эта идея. Ты даже имя ее запомнить не можешь. Уверена, что ты даже не узнаешь, Джин. бани Заглушив двигатель, он закидывает руку на подголовник моего сиденья. В яме сегодня не пижамная вечеринка. Так что ты в своих коротких шортиках посидишь здесь. Но как только он выходит из автомобиля, я тут же вылезаю следом. Услышав хлопок дверцы, Кэмерон останавливается. Не оборачиваясь, он запрокидывает голову и тяжело вздыхает. «Черт, а я все думал. Чего это у тебя нет парня?» «Ну, теперь понял. Ты слишком упрямая. Такое мало кто выдержит». «У меня вообще-то есть парень, если ты забыл». «Действительно. Извини, как я мог забыть?» «Мы тратим на глупые споры еще пару минут, но в итоге Кэм уступает. И, взяв меня за руку, ведет вперед». «От меня не на шаг. Поняла?» «Поняла. Я ведь приехала сюда не играть с тобой в догонялки». Мы проходим по мокрой траве, останавливаемся у ржавого сетчатого забора и находим в нем дыру. Кэмерон опускает ладонь на мою поясницу, помогая мне пробраться сквозь нее. Перебравшись через разбросанные бамперы, мы попадаем на кладбище машин. Ночью здесь по-настоящему жутко. Изможденные ржавчиной и временем автомобили лежат друг на друге, а разбитые фары, словно глаза, бездушно следят за каждым движением. Под ногами хрустит разбитое стекло то ли от машинных окон, то ли от бутылок. Недалеко слышится музыка и раздаются радостные возгласы. В паре метров от нас замечаю движение на капоте раздавленной машины. «Кэм!» — шепчу я, сжимая его ладонь. А второй рукой хватаюсь за его локоть. «Не бойся, Банни, все нормально», — тихо успокаивает он. «Просто продолжай идти». Тяжело сглотнув, переставляю ноги по земле. И чувствую, что дрожащие колени вот-вот подведут меня. Уже жалею, что не послушалась Кэмерона и не осталось ждать в машине. Словно чувствую, как я напугана, он поглаживает мою ладонь большим пальцем. Без слов говоря, все хорошо. «Ребята!» — доносится с капота скрипучий мужской голос, когда мы проходим мимо. Вдруг он заходится сухим кашлем, что заставляет меня поежиться и сжать ладонь Кэма изо всех сил. «Есть пара лишних баксов?» Голос будто звучит из сломанных наушников, шипит и хрипит. У меня от этого звука кровь стынет в жилах. «Прости, друг», — приветливо отвечает Кэм. «Мне бы самому кто помог». Как только мы минуем это место, Кэмерон останавливается, чтобы посмотреть на меня. «Ты в порядке?» «Да, просто немного испугалась». «Ты вся дрожишь. Иди сюда». Обхватив за плечи, он притягивает меня к себе. Я теряюсь на пару секунд, но затем неуверенно поднимаю руки, чтобы обнять в ответ. Как только я прислоняю щекой к его груди и вдыхаю свежий запах стирального порошка, исходящий от футболки Кэмерона, я, к своему удивлению, замечаю, как беспочвенный страх тут же испаряется. Я слышу равномерное биение его сердца. И этот звук вместе с теплыми объятиями дарят мне чувство безопасности. Словно я дома, а не на богом забытой свалке машин. «Ну как?» — тихо спрашивает он, покачивая меня в объятиях. «Чувствуешь фанатскую эйфорию?» Рассмеявшись, я тут же отстраняюсь. «Слушай, нам ведь еще обратно через него возвращаться. Может, стоило дать ему денег?» «Милая, если дать одному из них хотя бы цент, из всех щелей полезут его друзья». Мы идем дальше. За поворотом стены из машин виднеется свет огня, разведенного в металлических бочках. Пламя отбрасывает резкие танцующие тени на автомобиле, и кажется, что в каждой из них кто-то сидит. Спустя пару минут мы доходим до самой безопасной части ямы. В воздухе витает запах травяниста удушливого дыма. Кто-то танцует на крышах и капотах машин. Мимо бегают парни со светящимися мечами из «Звездных войн». А еще повсюду разгоряченные целующиеся парочки. Джин сидит на земле вместе с собравшимися у горячей бочки ребятами. Громко подпевая парню с гитарой, она смеется и, крепко сжав губами сигарету, затягивается. И передает ее дальше по кругу. Что ж, она хотя бы больше не плачет. «Сделай погромче!» — просит Джин и подается с заднего сиденья вперед. «Это моя любимая песня!» Это сводка новостей. Кэм делает звук радио погромче. «Эй!» — Джин треплет его по плечу. «У тебя в машине найдется, что пожевать?» Прости, солнышко, но нет. По пути будет закусочная, заедем туда. Банни, ты голодна? «Эй, бани Джинни хихикает и тычет пальцами мне в щеку. «Долго ты будешь делать вид, что тебе не нравится этот умопомрачительный парень, на которого ты пялишься, как только он отводит взгляд на дорогу?» Кэмерон сжимает губы, скрывая улыбку, а я шлепаю Джин по руке. Обкуренных не спрашивали, и ни на кого я не пялилась. «А вот и пялилась!» Джин откидывается обратно и ненадолго затихает. «Прости меня, Энди!» Тихий голос звучит надломленно и подавлено Настроение Джин резко меняется, словно переключили радиоволну. «Эй, тебе не за что извиняться!» «Ты была права», — говорит она, сползая по спинке сиденья, а потом и вовсе забирается на него с ногами, чтобы лечь на бок. Гарри предложил поехать в яму вместо пижамной вечеринки. Все шло хорошо А потом пришли две девушки, которые словно сошли с обложки плейбоя. И Гарри уехал с ними, бросив мне. «Но ты же не в обиде, Джинни? Ты ведь всё понимаешь». Джин переворачивается на спину и, невесело усмехнувшись, прикрывает веки. Я только улыбнулась, потому что у меня не было другого выбора. Я хочу быть понимающей для него. Хочу быть с лёгкой. Хочу быть той, которая всё понимает и прощает. Той, к кому он будет приходить, когда плохо. Я злюсь на него, когда он уходит, но когда он рядом, я просто рада тому, что смотрю на него. Мне больно любить его, но ненавидеть ещё больнее, потому что если я ненавижу Гарри, это значит, что он не рядом. Головой я понимаю, что ему просто весело проводить со мной время. Ему нравится, что я всегда готова отдать ему всю себя без остатка. Но если бы я могла не идти на поводу у своего сердца... Энц, если бы только могла... В горле словно встаёт сухой ком. И, сморгнув слёзы, я протягиваю руку и сжимаю ладонь Джин. Не понимаю, как Гарри может так обращаться с ней и не отвечать взаимностью. Она ведь мечта любого парня. Добрая, с хорошим чувством юмора, обожает вечеринки и футбол. А ещё Джин очень красивая, стройная, высокая блондинка. Когда мы только познакомились, Джин любила себя. А теперь она постоянно сидит на диетах, плачет и полностью зависит от мнения Гарри. «Давно она так сохнет по нему?» — спрашивает Кэм, глядя вслед удаляющийся в сторону общежития Джин. Она идет, пошатываясь прижимая ведро жареных во фритюре крылышек к груди и оборачивается, взмахивая одним из них, зажатым между пальцев. Улыбнувшись ей, мы с Кэмом машем в ответ. «Кажется, что целую вечность», — отвечаю я, положив ладони между коленями. Больно смотреть на нее. Гарри знает об этом? Конечно, знает. Я не о том, бани Он барабанит большим пальцем по рулю. Знает, насколько ей плохо. Он не понимает, потому что сам не испытывал такого. У Гарри всегда были проблемы с эмпатией. Моментами мне вообще кажется, что он не способен чувствовать. Нужно ввести наказание за использование влюбленного в тебя человека. Выглядит жутко. Тихо произносит Кэмерон глядя на горящие окна общежития. Жутко зависеть от человека и любить кого-то настолько сильно. Знаешь, мне страшно от одной лишь мысли, что я когда-нибудь буду испытывать кому-то нечто подобное. Могу тебя понять, потому что это и правда выглядит безысходно. Нужно позвонить всем своим бывшим и еще раз извиниться. Усмехнувшись, я качаю головой. «Ты когда-нибудь испытывал что-то похожее?» Он замолкает ненадолго погружаясь в свои мысли. И мне нравится, что Кэм отвечает сразу. Он действительно размышляет над моим вопросом. Нет, никогда. «Думаю, тебе это и не грозит», — говорю я, и выражение лица Кэмерона тут же принимает удивлённый вид. «Ты уже влюблён в себя настолько сильно, что я не уверена, что в твоём сердце найдётся место для кого-то ещё». «Разве что для твоих штанов». Мы невесело усмехаемся, а потом замолкаем, продолжая сидеть в машине перед общежитием Джин, потому что на душе у обоих паршиво настолько, что даже не хочется шевелиться. Странно, но сегодня мне не только нравится говорить с Кэмом, а приятно даже просто помолчать рядом с ним. Не знаю, сколько мы просидели так, но за это время я убедилась в том, что была не права по отношению к Кэмерону. Я осуждаю Гарри, хотя сама сочиняю небылицы о том, что у меня есть отношения. Я вру человеку, который не сделал мне ничего плохого. «Кэм», — тихо зову я. Он откидывается на сиденье и поворачивает голову. Его челка спадает на лоб, и мне вдруг до жути хочется прикоснуться и поправить ее своей рукой. Нет у меня никакого парня. «Не может быть!» — без тени удивления произносит он, и я толкаю его в плечо. «Кстати, как там, Нейт? Доехал до дома?» «Да, доехал еще днем». «Стоп! Я не говорила ему, что моего парня зовут Нейт, а тем более о том, что он уехал домой». Резко выпрямляюсь и, раскрыв рот, смотрю Кэму в глаза. Пару долгих секунд он сохраняет серьезное выражение лица, а затем прыскает со смеху. «Ты еще тогда на парковке знал, что он не мой парень?» «А у кого ты думаешь, я взял твой номер?» «Мы с Нейтом вместе ходим на общественное право». Он вечно рассказывает о джин, в которую беззаветно влюблен давным-давно, И о своей лучшей подруге Энди он тоже говорил не раз. Рассмеявшись, я закрываю руками пылающее от стыда лицо. «Какова вероятность того...» Я чуть раздвигаю прижатые к глазам пальцы, чтобы взглянуть на Кэма. «Что ты поверишь в то, что у Нейта есть плохой брат-близнец, с которым я встречаюсь?» «Черт, Банни, твоя фантазия просто не знает границ!» Подавшись вперед, он поворачивает ключ в замке зажигания а я едва скрываю свое разочарование от нежелания ехать домой. Несмотря на то, что мне стыдно перед Кэмероном, мне правда понравился этот вечер. Покатаемся немного перед сном. Как на это смотришь? Он будто прочитал мои мысли, но я не хочу показывать свою радость тому, что Кэм тоже не настроен расходиться по домам. Куда поедем? Давай работать в команде. На каждом перекрестке будем по очереди выбирать направление и посмотрим, куда нас занесет. Только парню своему не говори. «Пошел ты, Кэмерон!» Он лишь тихо смеется, поворачивая руль. «Знаешь», — говорю я, поджимая под себя ногу, «я рада, что мы познакомились». Кэм смотрит на меня с недоверием. «В чем подвох?» «Ни в чем». Улыбнувшись, пожимаю плечами. «Я правда рада». Приподняв уголки губ, он переводит взгляд на дорогу. «Я тоже, бани «Я тоже».